Валентин Пикуль. Богатство. Исторический роман. Читает Николай Козий. В памяти профессора Михаила Алексеевича Сергеева, старейшего историка русского севера, который ещё в пору моей молодости указал мне на богатую страну, где в цветущих долинах, осыпанных вулканическим пеплом, Жили гордые и сильные люди, отвечавшие на оскорбления точным выстрелом. Честь первая. Расточители. Тревожно спали у глухой воды. Им снег и хвоя сыпались на спины, им снились багдадские сады, кричали Из летого горы павлины. Сергей Марков. Прелюдия первой части. Иногда ему казалось, что всё заблудшее сгинуло в былых нестях, но если случится нечто тревожное и размыкающее его опасным прошлым, Когда жизнь ещё необходимая ему вновь расцветиться бравурными красками, словно тот карнавал, что отшумел на пороге зрелости. Новый морозный день начинался над Камчаткой. Со двора, повизгивая, хозяин позвали собаки. Подкинув в руки тяжёлый "Бьюкс-флинт" дальнего боя, из палатов ловко насытил его двумя острыми жалящими полими а третий ствол для стрельбы картечью он оставил пустым пышная оторочка рыжего меха обрамляла лицо камчатского траппера жёсткое и тёмное от стужи ну я поехал провожать не надо казачий урядник сотенный скинул ноги с ляжанки Всё. Uh, езжай. Когда свидемся-то? К аукциону приеду, а раньше? М-м, mm, неясно мне тут делать. Зевнув, урядник крутанул ручку граммофона, расписанного лазуревыми букетами, в спину уходящему с трагическим надрывом пропела до хрипоты заезженная пластинка: Всё сметено могучим ураганом. Теперь мы станем мирно кочевать. Из палатов ногою захлопнул за собой дверь. Подминая снег мягкими торбосами, он спустился с крыльца. Поверх кухлянки из пыжика, пошитой мездрою наружу, похрустывала рубаха из грубой самодельной замши-ровдуги. Голову покрывал корядский капор с пришитыми к нему ушами матерого волка, которые торчали в розе. всегда насторожённые, будто чуяли опасность. 14 собак, застёгнутых в плотные ездовые гружи, встретили повелителя голодным, обрывистым лаем. "Тихо", сказал он им. "Кормить стану дома". Потипав за ухо вожака, по кличке Потлак, охотник приладил сбоку нарт неразлучный Бьюкс-Флинт. Час был еще ранний, а Вачинская сопка едва виднелась в туманной изморозе. Из палатов не понуждал собак к быстрой езде, благо впереди лежал целый день, в конце которого его встретит на зимовье Марьяна, а собак — жирные ломти-юколы. Возле бывшей фактории Гудчисона и компании он чуть придержал упряжку, чтобы глянуть на термометр — Ртутный столбик показывал потепление. Всего 19 градусов ниже нуля. Был месяц, март 1903 года. На выезде из Петропавловска среди развалюх холуп, похожих на дровяные сараи, красовалась лавка колониальных товаров. Длинным остолом, визжащим по снегу, траппер поднялся затормозил упряжку. Впалыми животами собаки улеглись в сугробы, а потлак свернул хвост в колечко и уселся поверх него, как на подушку. Из палатов сказал вожаку, словно человеку, обыденные слова. «Подожди меня, приятель, я скоро вернусь». В стенях лавки его перехватил изнемогший от пьянства уездный чиновник Ни яркин начал клянчить: Сашка, будь другом, продай эту былька. Я всех сдал в казну. Не вей, скулил чиновник. Не возмиски ты Зотинному, привёз ежели мне былька уступишь, так я тебе про явицкого почтарёна такое расскажу. Ах, не Отстранив за булдыгу, Тратфер шагнул внутрь лавки. Торговец без лишних слов взял с полки бутыль со спиртом. "Чем займёшь?" вопросил вежливо. "Вчера с урядником добежишь. Сегодня баста." "Что заговелся? Дорога трудная, а груз большой." "Многоль взял. Фунтов с 1000." Даве гопылья у Нарт крякнули. Лавочник глянул в окошко, на глазок оценил собак. Завожака-то сколько платил? 400. Вознездержный. Избух ты провидения. За одну псину эти деньги, а-а-а. Под лак того стоит. Он оборачивается. Помечания. вожак, который оборачивается назад, особо ценится среди койотов. В дни неизбежных и частых падений снарт, которые могут кончиться трагически, вожак, заметив отсутствие хозяина, сам разворачивает упряжку назад и возвращается за человеком, спасая его таким образом от верной гибели. А это как сягка тоже оборачивается. редко. Оно и плохо. Не видишь, что у тебя за спиной творится. Слюха на твоём морянка. Где подобрал такое сокровище? Из палатов внешне спокойный и отвечал спокойно. Подобрал во Владивостоке. Прямо с панели. Сам знаешь, от одного парохода до другого, когда билет уже на руках, выбрать порядочную времени не остается. Вот и взял какая, попалась. Жить-то ведь все равно как-то надо. М? Смотри сам. Но люди сказывают, что пока ты по охотам шастаешь, к ней Явинский почтальон навещается. из палатов, сумрачно оглядел длинные полки, прогнувшиеся от тяжести колониальных товаров: виски, ром, спирт, противное японское саке, ну и белое Смирновского завода. Заверни конфет с начинкой. Фунтов 10. сказал трактир. "Ты ани когдай?" «Досунь бутылку рома в кулек». «Пожалуйста», — хмыкнул лавошник. «Только не пойму я тебя. Нестор, я ж бы свою конфетами голубить станешь». «Это не ей. Мне надо завернуть в раковую». На лице торговца возникло недоумение. «Храни тебя, Бог», — сказал он. «Но... Помни, Сашка, что проказа не сразу в человеке проявляется. Плевать, траппер шагнул из лавки на мороз. Собаки дружно поднялись, разом отдохнувшис от снега. Исполетов уже давно облюбовал для охоты нелюдимое загорье и заречье Камчатки. И он не любил, если его спрашивали, откуда родом, когда сюда пришел и зачем. Лишь изредка траппер навещал уездный град Петропавловск, где сдавал пушнину в имперскую казну, а, закупив провизии для зимовья, снова надолго исчезал в до ужаса безмолвных долинах. Слегка оттронув Павловск, потик вожака он сказал ко упёшка сразу взял анарты аллюром